Глава одиннадцатая. Должно быть, своим видом я доставил ему удовольствие. Тэнгис качнул стволом, приглашая меня войти, и радостно протянул: "Ой, кого я вижу, господин переводчик о б а н ы й Бабай! А мы тут без тебя лбы расшибаем об языковой барьер. Присоединяйся, гостем будешь." Из-за спины т а н г и з а появился Белл. Он был в спортивной майке, оголяющей крепкую шею с толстой золотой цепью, волосы распущены. Эстрадный певец, а не террорист. Молча подтолкнул меня к переборке, обыскал, повернул спиной к себе и подтолкнул. Носик уже не болит, проявил он заботу. Иди. Я открыл дверь и вошел в жилой отсек. Гельмут, м е т и Глушков перестали жевать и посмотрели на меня. Привет, сказал я и довольно глупо улыбнулся. По лицу м е т пробежала судорога боли. Она п р и в с т а л а шагнула ко мне, схватила мои руки и сказала по-немецки: "Это ужасно. Зачем ты сюда пришел?" Она хороший человек, подумал я, глядя в ее влажные глаза. Она мучается от угрызений совести, будто виновата в случившемся. На место, спокойно приказал ей Бел. Тангис взял меня за воротник пуховика и заставил сесть на кровать. Глаза его хищно блестели, физиономия просто сияла от восторга. Так ответь мне переводчик. Ты зачем сюда прискакал? Мы ж тебя отпустили, сокол ты наш ясный. А в ту х а л а б у д у зачем тайком лазил? Кивнул он в ту сторону, где стоял мой вагончик. Что ты там искал? Я здесь работаю, ответил я и с опозданием прикусил себе язык. Террористы переглянулись. Тенгиз подсел ко мне и положил руку мне на плечо. Ягодка, ты наша. Мы ж тебя родного ждем, не дождемся. Что ж ты сразу на канатке не сказал, что работаешь начальником спас отряда? Мы б тогда по твоему д р о ж а й ш е м у телу не били и пуховичок отдать этому комсомолцу ь добровольцу не позволили бы. Тебя же беречь и защищать надо как родину, мать. Я молчал. Белл налил стакан водки и протянул мне. Выпь, а то ты на черта похож. Спасибо. Отказался я. Как хочешь. Он выпил сам. Выгреб ножом из банки паштет и толстым слоем намазал на хлеб. Я повернулся к Мэтт, которая все это время не сводила с меня глаз. Все в порядке. Тебя не били? спросил я. За нее ответил Гельмут. Все в порядке, Стас, если, конечно, так можно сказать, сказал он горько усмехнувшись и добавил. В России это есть порядок. Гельмут придвинул к себе два стакана, плеснул в них на сантиметр и протянул граненый мне. Твое здоровье, Стас, сказал он, поднимая свой стакан и приглашая меня выпить. Все-таки молодец. этот старый хрыч Глушков всеми забытый никому не нужный и неинтересный сидел в стороне отщипывал от куска хлеба крошки и отправлял их в рот пуховик который я ему дал в вагоне лежал на кровати рядом с черной курткой на Глушкове остался легкомысленный зеленый свитер с красными ромбиками Из-под заштопанных рукавов которого выглядывали рукава старой застиранной фланелевой рубашки. Часы на кожаном ремешке с мутным выцветшим циферблатом он снял и положил на стол перед собой. Я вспомнил, как этот странный парень упал на колени перед Тангизом, умоляя взять вместо Маши его. Бывают же люди. Выпив, Гельмут стал активно и с аппетитом есть. словно хотел показать, что не обращает внимания на бандитов, не боится их и действует так, как привык. Мэт вяло тыкала вилкой в тарелки, думая о чем-то своем, и нередко подносила к рту пустую вилку. Я расслабился, мысленно плюнув на весь преступный мир, и последовал примеру Гельмута. Мы выпили еще по глотку виски, хотя э т о п р о с л а в л е н н о е п о й л о я ненавидел. И с большим удовольствием выпил бы водки, но надо было продемонстрировать солидарность с Гельмутом. Когда мы закончили свою полуночную трапезу, Бел, л глядя на меня, сказал: «Все насытились. Теперь поговорим о деле». Сядь ближе, сказал мне Бел и р а с с т е л и л на столе карту. Я глянул на шапку: Центральный и Восточный Кавказ. Восточное п р и э л ь б р у с ь е Бел подождал, когда я снова п о д ы м у глаза и спросил: "Тебе знаком этот район? В каком смысле?". Он терпеливо объяснил: "Ты бывал в этих местах? Где бывал, а где нет". Вернулась м э д Я сидел на ее месте. Она опустилась на кровать рядом со мной и стала коситься на карту. По главному хребту до перевала Местия. Маршрут тебе знаком? Все ясно. Со мной разговаривал полный дилетант в высотном альпинизме. Маршрут? переспросил я. Ты уверен, что по хребту проложен маршрут? Ну что там есть? Тропа? Шоссейная дорога? В открытую поиздевался я. И прокладывают метро. Бел поморщился. Наверное, я напрасно так вел себя. Но интуитивно я понял. Они нуждаются в моих услугах, а значит, можно торговаться, набивать себе цену и даже ставить условия. Значит, до перевала пройти нельзя, пока еще с д е р ж а На уточнил он. Можно, честно ответил я. В альпинизме это называется т р а в е р с о м Штурмуешь все вершины подряд, не спускаясь вниз. Высшая категория сложности шестая А. За подобные подвиги раньше награждали орденами и денежными премиями. Белл. Он хамит, вставил Тэнгис. И мы тебя наградим, не обратив внимания на реплику коллеги, сказал Белл. Если проведешь нас до перевала. Интересно, чем это вы меня наградите? Сто тысяч долларов устроит? Я усмехнулся и откинулся на подушку. Нет, ребята, жизнь дороже. На лице Белла появилось недоумение. Дороже? Ошибаешься, приятель. Твоя жизнь стоит намного меньше. Я бы сказал, что сейчас она вообще ничего не стоит. Это вопрос, конечно, спорный. Начал было я, но Бел не сильно предупреждая, двинул меня кулаком в голову. Я тебя убедил, что никакого спорного вопроса не существует? Поинтересовался он, когда гул в моей голове утих и я обрел возможность нормально слышать. Подожди, сказал я, потирая ладонью висок. Если ты будешь таким способом убеждать, то вам придется искать себе другого проводника. Я бы этого не хотел, искренне ответил Белл, а потому предлагаю тебе нормальную джентльменскую сделку. Вы хотите идти по пятитысячникам, не имея даже элементарных навыков? А ты нам поможешь освоить эти навыки? По твоему я должен тащить вас на себе, а как ты, спасатель, снимал с вершины тащил обмороженных и поломанных? Мне нечем было крыть. Если я откажусь, спросил я, хотя ответ мне был известен, тогда мы тебя зарежем, ответил Тенгиз и д е л о на зевнул. А эти? Я кивнул на немцев и Глушкова. Вы собираетесь взять их с собой? А как же? ответил Белл. Без прикрытия, приятель, нас в самом деле могут закидать бомбами. Бред. Бред сивой кобылы. Зло рассмеялся я. Неопытную девчонку, дряхлого старика и этого. Я не подобрал более удачного слова и добавил: "И этого героя вы хотите провести через главный хребет? Если я скажу, что это возможно, хотя бы на один процент, то о меня как об альпиниста можно вытирать ноги. Я сейчас сделаю это даже без процентов. Тенгис нашел повод с о с т р и т ь Во-первых. с завидной выдержкой стал объяснять Бел. Девчонка не такая уж неопытная. Насколько мне известно, ты несколько раз в о д и л ее на Эльбрус. Эльбрус, парень, это не ужба и даже не донгузорун. Третья категория сложности, всего лишь третья. Дряхлый старик, как ты выразился, не обращая внимания на мои доводы, продолжал Бел. имеет завидное здоровье и больше полусотни лет ползает по горам. Разве не так, Фатер? обратился он к немцу и похлопал его по плечу. Я молчал. Мне нечего было говорить, настолько дикую несуразную идею выдвигал Бел. Ну что, подвел итог Бел. Будем считать, что мы заключили взаимовыгодный договор. Сейчас всем бай-бай, а завтра рано утром выходим в путь. Я даже головой дернул от злости. Он что, пойдет в этих ботиночках? Кивнул я на Глушкова. Нет, ты обуешь, и о денешь его по всем правилам высотного альпинизма, ответил Белл. Не станешь же ты утверждать, что у тебя на складе нет снаряжения. Спокойной ночи. буркнул я встал и направился к двери но Тенгиз п р е г р а д и л мне дорогу прости приятель но ночевать сегодня тебе придется здесь он кивнул на кровать где сидели дед с внучкой и кривляясь проговорил краем рта может быть тебе хочется в пиндюрить немочку давай дружбан я не против клоун ответил я Рухнул на ближайшую к двери кровать, накрылся одеялом с головой и, как ни странно, моментально уснул.